Стрела 11 12 мая от сошествия. Фаунтерра Звонко пропела тетива, стрела со свистом вспорола воздух. Остриё блеснуло в лучах закатного солнца, потому оба, Меррит и Дагобер, хорошо видели, как стрела промелькнула в целом футе от голубиного крыла. Ах ты», — сказал Меррит. «А сам ты можешь», — буркнул Дагобер. «И я-то?» Меррит вынул стрелу из колчана, легко бросил на тетиву. Одним слитным движением натянул тетиву и поднял лук, не вертикально, а боком, под каким-то небрежным углом к земле. «Хм, промажешь!» – кашлянул ему под руку Дагобер. Меррит разжал пальцы. Голубя подбросило кверху, когда стрела вошла ему в грудь. Затем птица камнем рухнула на землю. «Ищи!» – бросил Меррит третьему, «пайку». Пайк хмыкнул и слез с крыши по приставной лестнице. Дагобер сказал Мериту. «Тебе повезло», — Мерит ответил. «Вон еще летит. Давай проверим, в везение или дело». «Мне помешал плащ». Дагобер расстегнул фибулу. Плащ упал на крышу сочным пятном смолы и крови. Дагобер восходил к роду матери Людмилы и служил кайром в батальоне первой зимы. Неррит, по прозвищу Ястреб, был простолюдиным, наемным стрелком, а в прошлом — лесным разбойником. «Не в плаще дело. Ты не учел птичий шаг». «Что за чушь?» «При махе птица взлетает повыше, расслабит крылья, проседает. Если бы это чайка парила, тогда проще. А голуб сильно чистит, надо считать». «Не умничай, хвостяра!» Дагубер взвел тетиву. «Как считать?» «Видишь, он машет на два счета. Раз, два, а стрела летит в три счета. Спустишь, когда он махнул, прилетит, когда расслабил. Понял, как учесть?» «Конечно, понял. Больше твоего понимаю». Да, Губер пошевелил губами, ведя счет. «Ветер учел?» «Нет же его. А вверху есть. Видал, как прошлая стрела качнулась?» «Видал, побольше тебя». «Теперь точно промажешь. Сильно долго выдержал на взводе». Дагобер разжал пальцы, стрела взмыла в небо, качнулась, попав в струю ветра, помчалась на перерез голубью и мелькнула в футе под его брюшком. — Тебе бы в лошадей целить, — сказал Меррит и выстрелил. Голубь кувырнулся, когда ему пробило крыло, судорожно махнул еще дважды и провалился вниз. На лестнице показалась голова Пайка, а затем рука с голубиной тушкой. — Нашел вот! — Ищи еще, — бросил Меррит а вежливее нельзя, я вам не собачонка». «Живы рявкнул ревкнул Дагобер. Пайк бросил голубя на крышу и шустро полез вниз. Меррит подобрал пташку, сдернул слабкий крохотный свиток. «Гляди-ка, припечатано гербом, каковским тебе виднее». «Рок с плющом, графство Шейланд», – сказал Дагобер. «Мне рукав помешал». «Как это?» Каер завернул рука в рубахе по локоть, обнажив точёные мускулы предплечья. «Теперь не промажу». «Промажешь, как родненький. Целишь в голубе, а надо в точку». «Слыхал уже про твою точку. Ты мне все уши проел». «Так ты ж не слушаешь, вот и повторяю. Сначала руками не дергай, Просто погляди, как летит. Отсчитай взмахи, учти ветер, наметь точку. Её хорошо в голубях мерить. Скажем, два голубя вперед и полголубя вниз» тогда уж начинай». «Знаешь, я могу выхватить меч и снести тебе башку, пока говоришь слово «точка». Скажи «точь», потом и голова отдельно «ка». «Ха», усмехнулся Меррит. «Ага», согласился Дагубер. Они оба выдержали осаду дворца, месяц прожили на стенах, вместе видели, как погиб Дэймон Ориджин, командир Иксов, и Джон Соколик, командир лучников. Теперь вместе бьют голубей. «Ну...» Почти вместе. «Еще летит лупи». Дагубер вскинул лук. «Помоги про матерь». «Да не про матерь, слушай, я меня. Отсчитал взмахи?» «Ага». «Наметил точку?» «Ага». «Учел ветер?» «Ага». «Зачем? Его ж нет уже». «Как знаешь». «Флаг нашпили шпиле повис». «Да тьма сожри». Дагубер выпустил стрелу. Она шла точно в грудку птицы, Но секунду и раньше голубь сделал мах и переступил острие. Дагодер бросил лук. «Кайру вообще стрелять ни к чему, чтоб ты знал. Это я только с тобой за компанию». «А зря. Вот будешь ты в лесу с лордом, он проголодается. Скажет, да будь ко мне места". И что, за голубим с мечом погонишься?» «Голуби — грязные твари, летучие крысы». «Ну, не голубь, так белка или заяц. всяко меч не поможет». А я кабана зарублю. На неделю мяса хватит, не то что твои белки. Тем временем голубь, незадетый стрелой, уже почти исчез из виду. Эй, спохватился, сюда Губер? Ты будешь его бить или как? Пущай летит, он же не почтовый. А откуда знаешь? Почтари летят тревожно. Они здешних краев не знают. По солнышку берут курсы и все глядят, как бы не сбиться. А этот здешний не вверх глядит, а в землю, где бы чего сожрать. Ученый выискался. «Ты лучник или птичник, а?» «Если б ты знал, да, Губер, сколько я этих почтовиков перестрелял. На мельничной войне сбивал, чтобы бароны не просили подмоги. На мудрой реке сбивал, чтобы ваш герцог не заслал солдат нам в тыл. Под лабелином сбивал. Не знаю зачем. Приказали я лупил. Дюжин шесть их набил на своем веку. Я почтовика не то что поведу. По звуку крыла опознаю. Только не тут. Больно шумно». Нашел! поднялась над лестницей голова Пайка. Чего так долго? В один голос рыкнули Каэр и лучник. Пайк был агентом протекции. Ни Меррит, ни Дагубер не видели причину уважать его. С бродягой подрался. Он говорит: это мой ужин, про отцы послали, а я ему отдай сюда, а он отбил голубя». Бродяга, скажу я вам, был не маленький, тяжеленько мне пришлось. Давай, птицу! Пайк отдал голубиную тушку и, освободив руки, принялся очесаться. Дагубер оглядел лапки. «Снова Шейланд. Так и должно быть. Важные вести шлют парами. Бродяг то этот каков! Достал из-под полы костяру, что твоя дубинка! Я еле увернулся!» «Да плевать нам!» Меррит подошел к Дагуберу осмотреть трофей. «Оцени выстрела. точнехонька, в плечо. Крыло перебито, а тушка цела. Все мясо на месте». Я не стану кормить лорда голубим, даже не проси. Это грязная тварь, от нее все заразы. Видишь, я его перчаткой беру, а не голой рукой. Хорошо, вот тебе другое. Вы с лордом на краю ущелья, а сзади идет лавина. Куда спасаться? У тебя есть веревка и лук, а на том краю ущелья дерево. Попадешь одним выстрелом, спасешь себя и сеньора. Что скажешь? Ты в горах ты бывал, умник. Где растут деревья, там лавин не случается. Почему это? «Деревья сдерживают снег, в лесу лавина не сойдет». «Ну, там не лес, а одно деревце, представил?» «Эй, гляди, вон еще летит!» Оба прищурились, рассматривая голубя. Тот двигался прямо на них, стало быть, на юго-запад. «В надежду», — определил Меррит, — «в сердце света». «Будешь стрелять?» Дагобер буркнул что-то, напустил на себя равнодушный вид и поднял лук. «По слюни оперение посоветовал Меррит. «Я тебе скажу, что послюнить», — гоготнул Кайр. «Да не шучу я, всерьёз послюни, помогает на ветру». «Ветра же нет». «Уже снова есть, флаг на башне, погляди». Голубь приблизился к крыше, и ветер стал совершенно очевиден. Борясь с ним, птица припадала на правое крыло. «Помоги, матерь, сказал Дагобер и выстрелил. Оперённая искра пронзила голубя насквозь. Он кувырнулся и стал падать. Меррит с бешеной скоростью выпустил две стрелы. Одна едва задела голубя, вторая пробила крыло. Дырявая тушка упала на крышу под ноги лучнику. «Зачем ты схватился? Я ж попал в него». «Я не говорю, что ты не попал, но я ему довесил так, чтобы он упал точно на крышу. Вот тебе мастерство. Так только Джонса Колик умел». «Хорош врать, он и так падал на крышу». «Нет, мимо». «А я говорю, на крышу». «Эй, парни!» сказал Пайк, согнувшись над голубем. Дагобер угостил его пинком под зад. «Какой тебе парень!» «Виноват, Кайр Дагобер. Поглядите на нем, письма нет». «Значит, не почтовый». «Почтовый, точно, у него кольцо на лапке». Все трое присели у птичьего тельца. «Верно, кольцо. С гербом фарвеев. Почтовик в надежду». «Но без письма. Что за напасть?» «Берит, может, ты сбил письмо?» Я что, баран без мозга? Может, случайно? Случайно девки рожают, а я знаю, куда бью. Так где же письмо? Лицо агента Пайка стало очень неспокойным. Забыв про ушибы и чесотку, он стал на четвереньках ползать по крыше. Авось тут где-то? Авось отвалилась. Его тревога отчасти передалась и Мерриту. Тот не опустился на колени, но стал пристально оглядывать крышу. Авось... Дагобер пока еще не понял трагизма положения, потому позволил себе глянуть вверх. «Эй, глядите!» Новый голубь, окрасом точь в точках как лежащий на крыше, прохлопал крыльями над головами людей и взял курс на юго-запад. В надежду. «Это повторный! Бей его!» Меррит сорвал с плеча лук, в попыхах зацепился, потерял секунду. Дагобер рванул тетиву, взял прицел, звонко выстрелил. Прошло в футе перед голубем, и тот, испуганный, шарахнулся в сторону. Стрела Неррита, выпущенная вдохом позже, ушла в небо. Дагобер взревел, прицелился. «Не мешай!» — крикнул Неррит, но стрела уже мчалась к цели. Голубь снова вильнул и полетел теперь строго на запад. Красное пылающее солнце садануло по глазам. «Мать!» — выдохнул Неррит, спуская тетиву. «Конечно, он промахнулся. Тут и шансов-то не было». Голубь еще секунду маячил пылинкой на солнце и пропал из виду. «Хм», — сказал Дагобер, — «ну, сдадим первого, он тоже надеждинский». «Братцы, то есть того, господа», — проблеял Пайк. «А как мы докажем, что на нем не было письма?» «То есть как не было?» — спросил ворон короны, пронизывая взглядом каждого из троицы по очереди. Ворон был ищейкой, главным и лучшим в империи, но все же ищейкой. Дагобер не слишком-то боялся его, но рядом с Вороном восседал легендарный судья, меч про матери Юмин, справедливость севера. Он внушал Дагоберу благоговение и отторопь. «Милорд, позвольте доложить. Мы сбили его тремя выстрелами. Два точных попадания, одно вскользь. Голуб упал прямиком нам под ноги. «И имел тот вид, который сейчас. С кольцом, без письма». «В каком направлении он летел?» — уточнил Ворон. «На юго-запад. Вероятно, в Надежду». «И герб на кольце, если я не ошибаюсь, принадлежит Надежде». «Так точно. Герцогу Фарвою». «То бишь, некто взял Надеждинского голубя и послал его прямиком в Надежду, но не привязал письма». «Так и было». Марк усмехнулся. «Конечно, я вам верю». «Я человек доверчивый. Как сказано, так и принимаю. Особенно, если еще дадут слово чести. Вы же даете слово, Кайр?» «Тьма сожри». «Но вот беда. Герцог Ориджин приказал со всей строгостью. Письма читает только он сам или судья. Со всей строгостью это значит, если какое-то письмо прибудет к герцогу вскрытым, то виновнику оттяпают голову». «Наше письмо не вскрыто, его нет». «А вы можете поклясться, что там, где оно сейчас есть, оно все еще запечатано?» «Клянусь!» «Как, тьма, сожри, вы клянетесь! Вы не принесли письма! Я не знаю, было ли оно отправлено, было ли вскрыто, прочтено, сожжено! Его просто нет!» «Клянусь, что его и не было!» Судья, доселе хранивший молчание, задал вопрос. «Подобные письма обычно имеют дубликаты и посылаются парами голубей». «На второй птице имелась лента?» «Хм, виноваты, милорд. Мы не сбили вторую птицу». Судья приподнял бровь, одним этим движением вынудив Дагобер опуститься в оправдание. «Милорд, мы были очень озадачены отсутствием письма на первом голубе. Стали обыскивать крышу, не потерялась ли. А тут порхнула вторая птица, пролетела над головами и в сторону солнца. Нельзя было прицелиться». «Так точно, милорд», — подтвердил мэрит «Выпустили четыре стрелы, но безнадежно Солнце слишком слепило». «Ситуация непроста», — отметил судья. «Будь второе письмо в наличии, мы бы не волновались о первом, ибо оно наверняка есть копия второго. Но одна птица доставлена без письма, а вторая и вовсе не поймана». да Дагобер счел нужным сказать. «Вот именно сейчас ощутил, что будет крайне уместно...» «Милорд, мы с Мерритом славно послужили герцогу Ориджину. За нашу доблесть при обороне дворца каждый из нас был удостоен личной похвалы от герцога и большой награды золотом». Судья поднял бровь. «Какое значение имеют эти факты в вопросе о письме? Я не усматриваю связи». «Ну, милорд, я имел в виду, что мы доказали герцогу свою преданность. Он должен поверить нам, что мы не брали письма». «Ни разу не слыхал, чтобы кто-нибудь был обязан во что-нибудь верить. Вера бывает только добровольная. Есть на сей счет одна занятная история». Ворон кашлянул. Судья запнулся. «Впрочем, теперь не лучшее время для истории. Верить ли вам, может решить только сам герцог. Позвольте доложить ему лично». Ворон сказал. «Пожалуй, в этом будет смысл. По крайней мере, письма для Шейланда вы принесли целыми... Это хоть что-то. Стол герцога Ориджина устилали несколько слоев отчетов, писем, документов и книг. Сам герцог имел такой вид, будто пытался впихнуть себе в голову все содержимое этих бумаг, но не влезала и половина. Он долго взирал на пришедших пустыми глазами, прежде чем осознал факт их присутствия. «Почему вас так много?» – спросил герцог. «Вы переполнили пространство моей мысли», – ворон ответил. «Мы с дедом руководим делом перехвата, а это трое наших подчиненных. Кайр, Дагобер, стрелок Меррит и агент Пайк». «Прекрасно. Толпа еще и обрела имена, которые мне теперь придется запомнить. Зачем вы явились в пятером с дохлыми голубями в руках? Я не люблю голубей, это грязные птицы». Дагобер втихаря толкнул Меррита локтем. Ворон короны доложил. «Ваша светлость, у нас непростое дело, которое требует вашего внимания». «Извольте видеть». Он рассказал все. Брови герцога поползли на лоб. «Как не было письма!» «Совершенно не было, ваша светлость», — отчеканил Дагобер. Еще раз, с нажимом и чувством, описал стрельбу по голубю, а затем тщетные поиски письма на крыше. «Что ж, допустим», — хмыкнул герцог. «Я всегда знал, что фарвы и хитры. Вероятно, они послали первую птицу без письма именно потому, что ожидали перехвата». «Но за ней должна была лететь вторая. Вы сбили ее?» «Ммм... Виноват, милорд. Никак нет». Дагобер перечислил все трудности стрельбы против заходящего солнца. Говоря, он чувствовал растущую тревогу, и причиной ее были слова герцога «Имена придется запомнить». «В каком таком смысле запомнить? Герцог не помнит, ни его не мерит?» «Одно письмо исчезло, второе улетело», — подвел итог Ориджин. Дагобер счел необходимым сказать. «Милорд, при осаде дворца вы отметили нас с Меритом. Мерит командовал дюжиной стрелков на причальных воротах, а я — дюжиной мечников прикрытия. Когда Бэкфилд устроил обходной маневр, на наши ворота навалились три сотни солдат, и мы устояли». Герцог растерянно моргнул. «Вы сегодня потеряли письма, потому что зимою отбили атаку Бэкфилда? Я совсем не понимаю связи». «Ну, ваша светлость, вы сказали, что придется запомнить имена, но вы-то их помните. Я Дагубер, рода Людмилы, а это Меррит по прозвищу Ястреб. Он был стрелком у Соколика, пока того не убили, а я мечником у вашего кузена, пока его не убили. Мы спасли причальные ворота, и вы похвалили нас и наградили». Ориджин потряс головой. «Боги, как много лишних слов! Возможно, я вас наградил, и что из этого?» «Для разгадки тайны пропавших писем я должен вспомнить всех награжденных воинов?» Дагобер смешался до крайности подавленный. «Ваша светлость, я, я только хотел сказать, если вы нас подозреваете в краже письма, то мы же, ну, мы же послужили вам, доказали...» мэрит пришел ему на помощь. «Ваша светлость, помните, когда убили Джона Соколика, вы опасались, что все наемные стрелки сбегут?» Тогда уже лед стоял на реке, а дела шли очень скверно. Вы созвали нас и обещали каждому постоя фесов, если мы. Снова лишнее! вскричал герцог. Вы только путаете! А тут и без вас, и да в хаос! Скажите, наконец, толком! Мэри сказал: Милорд, я для вашей женщины сбил шишку с елки. Для Аланис? Зачем ей шишка? Какой абсурд! И вдруг герцог улыбнулся. А, точно! Было такое. «Вы ястреб Меррид, помощник Соколика?» «Так точно. Вы были раньше лесным разбойником?» «В Зеленом Братстве?» «Да, помню, хорошо. И к чему вы вели?» «К тому, милорд, что мы не брали письма?» «Конечно, не брали. Я вам с самого начала поверил». «Поверили, милорд?» «Разумеется. Фарвей придумал хитрость, вы попались. Но чтобы вы сами украли письмо, этого я и не подозревал». «Вы не вините нас, милорд?» Вы могли бы стрелять и поточнее. Мы научимся, милорд. Дагубер будет упражняться ежедневно. Дважды в день и без увиливаний. Тренируйтесь на воробьях. Тяжело в учении легко в бою. А теперь ступайте. Дайте мне подумать». Агент Пайк боязливо поднял двух дохлых голубей. «Ваша светлость, а что делать с этими?» «Похороните их со всеми почестями, закажите молебен». «Ваша светлость, у них на лапках письма для Шейланда». «Их подстрелили раньше, до всей этой оказии!» «Давайте сюда!» Пайк протянул герцогу птичьей тушки. Ориджин внимательно поглядел на агента. Тот хлопнул себя по лбу. А, простите, ваша светлость!» Содрал с лапок бумажные ленты и положил на стол. Ориджин взломал печати, пробежал письма глазами, слегка нахмурился. «Ммм, господа, не знает ли кто-то из вас что-нибудь о светлой сфере?» «Звучит как название священного предмета», — сказал Ворон. «Пожалуй, его можно найти в реестрах». Судья добавил. «Если предмет упомянут в письме для графа Шейланда, то он, наверное, входит в достояние графа». «Благодарю, милорд», — хмыкнул Ориджин. «Очень тонкое наблюдение. Я понимаю, что это предмет. Он упомянут в странном контексте. Милорд, как быть в связи со светлой сферой?» «А что такого связано с нею, не знаете ли?» «Никак нет, милорд». Все пятеро отрицательно покачали головами. «Ладно, спрошу у сестры. Благодарю, господа, можете быть свободны». Они потянулись на выход. Меррит вернул дагоберу тычок локти. «Учись стрелять, братишка. Слышал приказ герцога?» «Друг мой Эрвин, я хочу, чтобы ты не знал преград на своем пути к счастью». Если твоя северная душа вожелает оружие, скажи мне, и получишь шпаги, самострелы, стиляты с очами, самые искусные гранки, какую видели в подлунном мире. Если ты устанешь от холодов и скудости солнечных дней, скажи, и получишь дворец на самом солнечном из островов среди южных морей. Если по какой-то причине боги злато хоть на миг отвернутся от тебя, дай мне знать, и я пополню озеро твоей казны горным потоком своих монет. «Женщины и вино — это самая малость, какую я могу дать своему любезному другу. Такая малость, что о ней говорить не стоит. Лишь моргни вот так, и получишь столько, что навек забудешь любые тяготы жизни. В моем королевстве есть даже шар, летающий по небу. Пума не приложу, зачем он нужен, но если тебя он порадует, то бери. Он твой. Эрвин, ты самый драгоценный мой друг, и мне будет больно, если станешь нуждаться хоть в чем-нибудь». Как и всегда в покоях принца Гектора Шемерийского звучала южная музыка, тягучая как мед. Как и всегда пахло тончайшими благовониями, а красивейшие девушки в прозрачных шелках велись вокруг Эрвина. Как и всегда стол трещал под горами фруктов и сладостей, манил взгляд женственными силуэтами винных амфор. Одно отличалось от обычая. Подле принца Гектора была только леди Катрин Катрин, больше никого. Ни альтес, ни придворных. Западница странно смотрела на Эрвина из-под полуопущенных век. «Друг Гектор, ты всегда был щедр со мною. Нет нужды в особом красноречии сегодня, поскольку я уже вполне познал твой нрав и широту души. Просто скажи, что тебя тревожит?» «Любезный Эрвин, я полагаю, ты осведомлен о моей печали. Но коли просишь сказать, я скажу напрямик. Его Величество Франциск Иллиан, мой отец... Отвратил свои помыслы от царства богов и устремил их в подлунный мир. Он желает снова воссесть на шиммерийский престол, отодвинув меня в тень за спинкой трона. «Ты прав, это не тайна для меня. Какой помощи ты хочешь?» Леди Катрин прищурилась, будто с тонкой насмешкой над глупостью Эрвина. Принц Гектор сказал. «Пойми, мой друг, я очень уважаю отца». Его мудрость исходит от самих богов, и я молю про матерей, чтобы дали отцу долгих лет жизни и крепкого здоровья. Никоим образом я не желаю навредить ему. Но и отдавать трон не желаешь». Принц Гектор кашлянул, промочил горло вином, погладил сухую смуглую ладонь Катрин-Катрин, будто ища поддержки в теплоте ее тела. «Эрвин, я не могу. Ни в одном властолюбии речь. Мне больно и горько терять то, что считал своим по полному праву». Но тут замешана еще одна материя. Ведя свою политику, я возвысил нескольких вельмож, генералов, графов, бывших в опале при моем отце. А нескольких его ставленников, напротив, убрал со двора. Вряд ли это удивит тебя, ведь ты делал то же самое, когда занял Фаунтерру. Если теперь отец вернется, он сметет всех моих друзей, а возвысит своих. Все, кто поддерживал меня, они его, будут наказаны. Моя душа плачет при мысли об этом. Эрвин поднял бровь. «Если ты очистил двор от отцовских вассалов, то чего боишься? Франциск Илиан не сможет свергнуть тебя без помощи высшего дворянства». Леди Катрин усмехнулась одними глазами, с тонким ядом. «Его поддержит народ и духовенство», — сказал принц. «Видишь ли, мой друг, отцу временами что-то это снится. Темные люди придают большой вес этой мистике, верят, будто бы отец знает будущее». Стоит ему сказать: во сне увидел, что Гектор сброшен, а я снова правлю, и народ примет это за Божью волю. Погладив плечо любовницы, Гектор прибавил: На мою беду отец еще испелся с болотниками. Ты сам видел, Эрвин? Он прибыл в Марианго на корабле леди во тьме, как почетный гость. Все эти жабья тродия все ядоносцы из болота окажутся на его стороне. Мне не справится без тебя, друг. «Надеюсь, ты не ждешь, что я убью твоего отца». На лице Гектора отразился подлинный испуг. «Ты погубишь мою душу? Если сделаешь это, нельзя убить своего отца и попасть на звезду». «Так же вряд ли тебе понравится, если я залью кровью твое королевство. Ты говоришь, народ встанет за отца. Если мои кайры изрубят твой народ, захочешь ли ты править могилой?» Катрин, Катрин тихонько фыркнула. Гектор сказал... «Как жаль, что ты не жил на юге. Ты бы знал наши порядки. Мы не решаем дела кровью. Мы не любим смерть, горе, женский плач. Я не прошу тебя никого убивать. Мне очень стыдно, если ты понял меня именно таким образом. Просто дай мне половину своей армии. Разреши привести ее в Лаэм и подержать там несколько месяцев под моими флагами. Никто не поддержит притязание отца, если за мною будет такая сила. Даже Дарквоттер отвернется от него». «Ибо не рискнется состязаться с тобою. Отец вернется в монастырь и забудет свою блажь». Эрвин помедлил с ответом. «Гектор, не допускаешь ли ты, что боги действительно говорят с твоим отцом? Мне случалось слышать голос Светлой Агаты». Принц поджал губы. «А разве Светлая Агата велела тебя интриговать против собственной семьи?» «Конечно нет. И разве ты скрыл от родных то, что она тебе сказала?» «Передал все в точности. Мой благословенный папенька не сказал мне ни слова сверх того, что он желает вернуться ко власти. Если бы боги хотели сделать что-нибудь хорошее его руками, возвести новый храм или лечебницу, или накормить тысячу-другую нищих, он мог просто передать мне. Уж, конечно, я бы не отказал, но отец не изволил поделиться со мной божественной волей». «Это поистине странно», — отметил Эрвин. «А не знаешь ли, чем твоему папеньке не угодило владычице Минерва?» «Слышу впервые, друг мой. Да и по правде, мне нет до этого дела. Куда больше забочусь о том, чем ему не угодил собственный сын?» Смахнув со лба смоленые волосы, Гектор пристально глянул на Эрвина. «Ты поможешь мне?» Он покачал головой. «Прости, Гектор, я не могу дать тебе десять батальонов. Не могу и пять. Они очень нужны мне здесь». «Сколько можешь?» «Один или два. Возможно, этого хватит для победы, но не для того, чтобы сторонники твоего отца сдались без боя. Прости». «Ну, конечно». В полголоса выронила Катрин Катрин, и Гектор зломахнул на нее рукой. «Друг мой, может ли ситуация измениться? Ты сказал, что войска нужны тебе. А если опасность пройдет?» «Все в руках про матерей», — ответил Эрвин. Когда Агата позволит мне, я дам тебе, Кайров. Поздней ночью Эрвин вернулся к бумагам. К тому моменту перехват писем уже был окончен. Копии из посланий сняты и сложены на стол лорда-канцлера. Сами письма заново отпечатаны поддельными печатками, привязаны к голубиным лапкам и отправлены в путь. Из-за крохотных размеров писем подделки вряд ли будут распознаны, но даже если какой-то лорд узнает, что его письмо вскрывалось по пути, Эрвин не видел в том большой беды. Вряд ли лорды поднимут панику из-за того, что кто-то прочел послание, ведь эти письма не содержали тайн. В них говорилось вкратце о том, что случилось первым днем палаты. Ориджин получил прощение за мятеж, Минерва объявила суд над Мэнсоном и перепись предметов, Лабелин просил назад свои земли, но не получил. Некоторые лорды в связи с этим давали указания вассалам, в большинстве своем очевидные, начать налаживать торговлю с захваченной частью Южного пути, посылать подарки и поздравления в первую зиму, укрепить порты, отныне недостижимые для Ориджинского флота. Часть указаний касалась переписи предметов. Они-то и интересовали Эрвина. Как и следовало ждать, большинство лордов не упоминали численность предметов. Размер их достояния не менялся много лет и был точно известен. Писали своим костелянам примерно следующее «Подготовиться к прибытию имперских учетчиков наилучшим образом». Эрвин помнил прошлую перепись предметов, потому знал, что это означает. «Реликвии будут извлечены из глубоких неприступных хранилищ и перемещены в светлые залы. Каждый предмет будет наполирован до слепящего блеска, уложен на бархат фамильного цвета, накрыт дорогим колпаком из хрусталя и серебра». Из архивов будут взяты все описания чудес, сотворенных в разные годы каждым предметом и приложены к святыням. Будет выставлена блестящая охрана из лучших рыцарей. Священники в праздничных одеждах четырежды в день затянут певучие молебны. Прибыв в замок, имперские учетчики увидят подлинную галерею славы и святости и отразят предметы в своих книгах самым выгодным для владельца образом. Но в письме кукловода, конечно, должно содержаться иное – Инструкции о том, какие предметы показать, а какие спрятать. Если же сам кукловод находится в замке, а не в столице, то его представитель из палаты пошлет вопрос, сколько предметов в нашем достоянии. Эрвин жадно листал бумаги, выискивая нечто подобное, но в глубине души подозревая, настолько нарочитых улик быть не может. Кукловод осторожен и хитер. Его письмо не будет отличаться так вопиюще. В нем обнаружится лишь малоприметная странность. Тонкий запах тайны. Таких писем со странностью имелось четыре. Морис лабилин писал в Грейс, свою новую столицу, «Будет перепись священных предметов. А ради богов спрячьте эту дрянь с глаз долой». Епископ Алиридана задавал вопрос приарху Галларду. «Ваша светлость, что я должен говорить о судьбе яблока?» Подобным образом выглядело письмо от представителя Шейланда к графу виктору «Как быть со светлой сферой, милорд?» Письмо от Фарвая младшего к фарвою старшему вовсе не удалось перехватить. Также избежали перехвата и голуби Литландов, но в том не было странности, простой промах. С фарвоем чудно было то, что на сбитые птицы не нашлось письма. Итак, что все это значит? Морис Лабелин просит спрятать дрянь. По логике фразы он говорит о каком-то предмете или группе предметов. Но кто назовет святыню дрянью? Даже кукловод не сказал бы так. Персты – залог его могущества. И кукловод, очевидно, выразился бы яснее. У него множество предметов. Из одного слова «дрянь» не поймешь, какие спрятать, а какие оставить на показ. Стало быть, лабилин не кукловод. Впрочем, Эрвин и не подозревал его. По какой-то причине лабилин ненавидит один из своих предметов и желает его спрятать. Надо полагать, этот предмет мерцающий. Возможно, он убил кого-нибудь, близкого герцогу. Эрвин приказал Джемису проверить, есть ли мерцающие предметы в достоянии Южного пути, и двинулся дальше. Судьба яблока. Вот многообещающие слова. Понять их можно так. В достоянии Галларда был предмет, похожий на яблоко. Приарх продал его. Не кукловоду ли? Или изъял для своего пользования? Не потому ли, что яблоко входит в абсолют? Представитель Приарха теперь не знает, что говорить о судьбе сего предмета, если спросит, лгает ли, что яблоко все еще в достоянии Приарха или выдумать что-то еще. Правда, у кукловода должно быть множество сомнительных предметов, и персты, и дюжины деталей Абсолюта, но, возможно, все они крадены либо купленные, их, несомненно, надо скрывать. Лишь только яблоко — часть достояния самого Приарха, потому вызывает вопросы. Что за предмет, похожий на яблоко? Эрвин велел Джимису проверить достояние дома Альмера. Затем с ужасом осознал, при арху доступны не только альмерские предметы, но и церковные, а таковых сотни. В помощь Джимису он придал деда и перешел к новому письму. Светлая сфера легко нашлась в списке небольшого достояния Шейландов. Удачный рисунок показывал ее во всей красе. Эрвин вздрогнул, глядя на него. Предмет состоял из двух прозрачных колец. Внешнее стояло на ребре, образуя круг. Второе было нарисовано под углом и походило на эллипс. Овал в круге. Как в видении светлой агаты. Как быть со светлой сферой? Что сие значит? Сфера находится в столице у представителя Шейланда, и он должен как-то с нею поступить? Либо сфера исчезла из достояния, и представитель не знает, скрывать ли этот факт? Если исчезла, то куда? «Украдено кукловодом? Взята для Абсолюта? виктор кукловод?» Эрвин постарался прогнать дурные мысли. Во-первых, граф-купец не похож на темного властелина. Слишком уж он беззубый. Во-вторых, вопрос звучит больно нарочито. Если светлая сфера входит в Абсолют, слуга кукловода не назвал бы ее прямо, а выдумал бы и на сказание. вроде того же «яблока». Однако форма сферы, похожая на знак изведения, не давала Эрвину покоя. Он тут же написал несколько строк ионии и велел немедленно отправить в двух копиях. Наконец, последнее. Пропавшее письмо Фарвеев. Что могла значить птица с колечком, но без ленты? Если не брать в учет случайность, то объяснение одно. Голубь сам по себе, даже без письма, уже послание. Факт прибытия птицы – знак. Определенный окрас голубя – второй знак. Вид колечка – цвет металла, размер – третий знак. Из этих трех условных знаков вполне можно составить короткое послание. Допустим, такое. Обстоятельства удачны, начинаем выполнение плана. Или даже такое. Все уже сказано голосом Бога, новых сообщений нет. Фарвы и кукловод. А ведь именно Фарвы наравне с Эрвином закупают в Шиммере очи. И не просто в Шиммере, а у сторонников короля, который ныне плетет странный заговор на пару с болотницей. Итак, кто же под подозрением? Галард Альмера. Доводы за него. Исчезнувшее яблоко, легкий доступ ко множеству предметов церкви, достояние династии, пропавшее именно в Альмере, сожжение Эвергарда перстами, давшее ему явную выгоду. Доводы против. Кукловод, кажется, вступил в сговор Саланис. Разве сделал бы это Галард? Виктор Шейланд. Доводы за. Странный вопрос о светлой сфере. Родство с Ионой с ее помощью мог знать о моих планах и действиях а предметы династии могли уплыть из Альмеры в Уэймор через дымную даль. Доводы против. Святые боги Виттер, этот размазня, да ладно, и светлая сфера названа слишком ясно, как для кукловода, и Иона могла ли не заметить чудовище в собственном ложе. Генри Фарвей. За. Этот человек действительно хитер. Казалось, при северной вспышке он только проиграл, не поддержав ни одну сторону. На деле наоборот. Сохранив нейтралитет, он приобрел среди лордов прекрасную репутацию. Теперь его затеи легко воплощаются. Шимерийский король продает ему очи. Приарх взял в жены его внучку, одобрил расширение дороги между Альмерой и Надеждой. Центральные земли становятся могучей силой. Но это только признаки ума, а не улики. Улика лишь одна — голубь без письма. Голос бога в руках Генри Фарвея, Окраденные предметы династии, их ведь сначала везли именно в надежду, но потом выгрузили с поезда. Возможно, лишь за тем, чтобы запутать следы. Сделали крюк по Альмере и снова на юг, в сердце света. Что против фарвы? Да, пожалуй, одно. Отсутствие ясных доводов за. Голубь без ленты, возможно, случайность. Политическая смекалка не признак кукловода. Предметы могли увезти в надежду, но могли и в Альмеру, и в Шейланд. «Леди во тьме» и «Франциск Ильян». Их следует рассматривать именно вдвоем. Попытка заговора против Минервы прочно связывает их. Любой может погубить другого, сказав несколько слов. Значит, они верят в крепость своего союза. Доводы за них. Эти двое знают слишком много. Восемь лет над священными текстами, в поисках секретов мироздания, не раскрыл ли пророк заодно и тайну предметов? «Леди во тьме» освоила все виды колдовства – Может быть, и магию перстов Вильгельма? Леди во тьме изгнала дочь без объяснения причин. Не потому лишь что дочь не одобрила ее чудовищные планы? Доводы против. Отравление. Франциск Ильян мог отравить союзницу позже, когда Абсолют будет готов, но сейчас в убийстве никакого смысла. Второй довод — путь предметов династии. Из Альмера их могли легко доставить в несколько земель, но не в Шиммере и не в Дарквотер. Выходит... Пять подозреваемых. Галард выглядит самым весомым, но нельзя отбросить и остальных. Что можно сделать? Спросить Иону о сфере. Найти предмет яблока. Установить пристальную слежку за поместьем болотников. И за особняком фарвеев, конечно же. Не упускать из виду Аланис. Найти того, кто отравил леди во тьме. Послать человека на фольту, к леди Мирейн Энклер. Это не быстрое дело, но нужное. И продолжать искать предмет, которого не хватает в составе Абсолюта. С этим должна помочь Минерва. В ближайшие дни лорды передадут ей списки своих утрат и приобретений. Станет яснее, из чего же сложен Абсолют. Надеюсь, что станет. Верные помощники лорда Неженки уже, кажется, смирились с невозможностью ночного сна. Они явились на зов немедленно, и все были с должной аккуратностью одеты. Джимис, 42, Ворон Короны и Дед. «Угощайтесь кофеем, господа. Начну с простого вопроса. Кайр Джемис, судья, есть успехи в поиске яблока?» «Милорд, вы...» Джемис нарочито проглотил слова в своем уме. «Вы слегка недооценили сложность задачи. Мы получили приказ только два часа назад, а нужно добрых две недели. У дома Альмера и пратеческой церкви в сумме около 500 больших предметов и нам не подходит простое их описание, а только такое, где есть иллюстрация. В последнем реестре, изданном в честь 17-го дара, рисунков нет. Нужно искать более древние справочники. Не вижу в этом великой трудности. Рассчитываю, что вы управитесь за два дня. Милорд, — сказал дед, — послушайте историю о верблюде, который рассчитывал попасть под дождь. «С удовольствием ознакомлюсь с нею, сразу же после вашего доклада о найденном яблоке». «Кайр Хортон, теперь вопрос к вам. Чем занималась в последние дни Алани Сальмера?» «Ничем предосудительным, милорд. Заседала в палате представителей и городском магистрате, а также проводила время в дворцовой библиотеке». «В библиотеке?» «Так точно. В архивной части. У нас еще нет перечня запрошенных ею документов, но сами ее действия безобидны. Сидит и читает». «И больше ничего?» «Вчера леди Аланис предприняла странный маневр. Села в поезд до сердца света, но доехала только до Орвелла. Там взяла обратный билет и к утру вернулась». «Что она делала в Орвелле?» «Ничего, милорд. Выпила кофе на вокзале и села в другой поезд. Ни с кем не встречалась и не говорила. Кроме кофейщика до да билетного кассира». «Весьма загадочно. Продолжайте наблюдение». «Да, милорд». «Ворон короны, ваш черед. Как продвинулось дело об отравлении в поезде?» Ворон начал щебетать многословно и сладко, из чего сразу стала ясна прескверная картина. Королева очень плоха и не встает с постели. Войти и опросить ее решительно невозможно. Поместье болотников заперлось, как форт. Жало криболы охраняют все входы и близко никого не подпускают. В покое королевы допущены только ее кузен, священник и лекари. Из-за всего блистательного имперского двора леди во тьме готова принять только владычицу, да и то с крайними предосторожностями. Минерва должна будет надеть маску и говорить сквозь ширму, не видя королеву. Расследование событий в поезде стояло в тупике. Агенты протекции пока не раздобыли ни единой зацепки. Пристрастный допрос всех слуг из поезда ничего не дал. Никто не сознался, что подбросил сюрприз в купе Эрвина. Гвардейцы, стоявшие на вахте, не опознали того лакея, который приносил Эрвину ночной кофе, а по дворцу тем временем начинают ползти слухи. Случайно ли леди во тьме захворала именно сейчас, да так скоропостижно? За два месяца морского пути она даже не простудилась, но в землях короны сразу так занедужила, что ох, Полноти! Да хворь ли это? Не похоже ли уж, простите, на самый настоящий яд? А ведь при этом был и Ориджин, и король». Но отравилась она одна. Простите покорнейшие, не странно ли? Нет, никто пока не звал Эрвина отравителем. Уж слишком не вязалась с ядами его репутация. Но слухи роились и множились, и неизменно сплетались с его именем. Если преступник не найдется вскоре, то на Ориджина станут глядеть очень косо. Герцог прервал излияние ворона. «Позвольте уточнить, милейший, вы излагаете ход дела или содержание слухов?» «Ваша светлость, я докладываю всю обстановку, дабы ничто не укрылось в тени». «Так откройте же главное — имя отравителя». «Ваша светлость, требуется время». «Я назову вам крайний срок. День смерти леди во тьме. Пока она еще жива, вы должны поймать убийцу. Возмездие должно свершиться, пока королева еще с нами». «Но если верно то, что говорят болотники, то она может уйти на звезду со дня на день». «Поэтому, сударь, советую поторопиться». «Я вас понял, милорд. Позволите идти». «Отнюдь! Как вы помните, я поручил вам две задачи. Поиск отравителей лишь одна из них. Вторая — подготовка суда над Мэнсоном. Вы занялись этим делом? Что можете сообщить?» Марк усмехнулся, обретя под ногами твердую почву. «Я основательно изучил дело и пришел к ясному выводу. Шуту конец, милорд». «Вы убеждены в этом?» Мэнсон – первородный дворянин, а истцом выступает корона. Значит, дело будет рассматривать Верховный суд. Из девяти судей семеро назначены еще Лурианом, и помнят шутовской заговор. По их мнению, Мэнсон – главный злодей, ушедший от расплаты. Они же вынесли смертный приговор, а Телуриан помиловал. Теперь-то судьи отыграются. Дай им хоть одну улику, и Мэнсон ляжет на плаху. А здесь не одна улика, целый толстый пучок. И как вы к этому относитесь? пучку улик, милорд? Хорошая метла. Такое, у кого хочешь, сметешь. Правда, вся на одной палке держится, на показаниях рыбаков. Но показания надежные, не сломаешь». «Я о другом, сударь. Как вы относитесь к скорой гибели Шута?» Тут ворон дал себе время задуматься. Покосился на деда и в безмятежном его спокойствии нашел для себя поддержку. «Не скрою, буду рад, если убийцу владыки накажут». Почту за честь приложить к этому руку. А вот только не чувствую уверенности, что Шут виновен. Мэнсон, конечно, ненавидел брата, но отнюдь не племянника. А если исключить ненависти месть, то я не нахожу мотива для убийства. Однако рыбаки видели, как Шут нанес удар. Видели, да, повторил Марк с заметным сомнением. Эрвин твердо кивнул. Я абсолютно уверен, что этот удар они видели. Однако мне, как и вам, не ясен вопрос мотива. Мэнсон поступил довольно странно. За странностью кроется загадка. Я хотел бы, чтобы на суде эта загадка раскрылась. Как и я, милорд. Пусть это будет в ваших руках. Корона, выступающая истцом в данном деле, назначает вас своим представителем. Марк пожевал губы, зябко потер ладони, вновь покосился на деда. «Это большая честь, милорд, но позвольте прямой вопрос. Вы последний человек на свете, кого я хотел бы разгневать. Если вскроется, что виновен не Мейсон, а кто-то другой...» «Первое», — отчеканил Эрвин, — «не я убил Адриана. Спору нет, я желал ему смерти, но отнюдь не такой. Второе. Все факты указывают, что Шут виновен, под вопросом лишь его мотив. Третье. Если все же волею про матерей обнаружится, что Мэнсон не виновен...» «Да, милорд, если...» «Тогда не мешайте его оправданию. Я хочу справедливого суда». «В таком случае, милорд, не лучше ли заменить состав коллегии? При помощи владычицы вы можете распустить Верховный суд и набрать новый, менее предвзятый». Герцог качнул головой. «Невозможно, к сожалению. Владычица сочла нужным превратить процесс в потеху для лордов и провести его в палате. Доверием лордов пользуются именно эти судьи, не другие. Кроме того, замена коллегии займет добрый месяц. Мы не можем настолько растягивать сборы палаты». Впервые губ Марка коснулась усмешка. «Стало быть, я должен представить этим злобным стариканам все убийственные улики, но не дать им казнить шута в первый же день». «Верно. Дайте время всем. Свидетелям, подробно высказаться. Судьям, как следует задуматься. Мэнсону выложить все, что он знает». «Будет сделано, милорд. Служу короне». Ворон вышел, явно воспрянув духом. Даже походка стала бодрее. Дед остался и сказал Эрвину. «Позвольте заметить, милорд. Я очень рад, что вы стремитесь к справедливости». «Буду весьма благодарен за помощь на этом нелегком пути». «Что вы думаете о деле, лорд? Дед подкрутил ус и произнес с легким лукавством. «Жил-был один мудрый лекарь. Принимал пациентов с толком, чин по чину. Сначала спрашивал имя, возраст и сословие. Потом на что жалобы и где болит, и как давно. Потом просил раздеться и тщательно осматривал. Потом укладывал на лежанку и щупал, а после всего говорил. «Я думаю, вам поможет такое-то снадобие». Так у него все и шло, пока однажды, трогая одного солдата, не подхватил он лишай. Целый месяц пыхтел, с трудом отделался от заразы и тогда подумал, а зачем щупать пациентов? Барышням и детям щекотно, господам неприятно, а мне толку мало. По и так все видно, щупанье много не прибавит. Бросил ощупывать, стал только задавать вопросы, раздевать, смотреть, а затем выписывать снадобье. Так и шло, пока однажды зимой не подвел слуга. Забыл дров наколоть, печка погасла, сделалось холодно. Тогда подумал лекарь, зачем раздевание нужно? Господа и дети зябнут, барышни робеют, а мне мало пользы. Многие симптомы и на лице видны, а чего не видно, про то спрошу. Нет ли у вас, скажем, на чреслах красной сыпи? Так и пошло. Стал он только выспрашивать, а потом выдавать снадобье. Но однажды принимал лекарь монашку, и она ему наврала. «Была она носяха сказала, «вздутие желудка». Сильно лекарь разозлился. Подумал, зачем про симптомы спрашивать. Пациенты врут, а я и так закономерности знаю. Дети болеют горлом, стреки костями, лорды сердцем, леди легкими, купцы печенкой, бедняки кишками и кожей. Вот и завел лекарь практику. Принимает пациента, спрашивает только возраст да сословие. И сразу говорит, я думаю, примите такое-то зелье. Люди очень его хвалят. С полуслова ловит суть. Вот мастер своего дела. Утром Эрвина ждал неприятный сюрприз. Неприятность, как таковая, случилась еще накануне вечером, но к утру возымела заметные последствия. «Милорд, вашей помощи просит первая фрейлина», сообщил Кайр Джемис, бесцеремонно прервав чьи герцога. «Лейла Тальмир?» По мнению Эрвина, скорее темный Иду попросил бы его помощи, чем эта злобная Грымза». «Так точно, милорд». «Чего ей нужно?» «Она скажет сама, если позволите». Джимис впустил Фрейлину. Она выглядела собранной и мрачной, как старый солдат перед безнадежным боем. «Ваша светлость. Прошу о помощи в деликатном деле, связанном с ее величеством». «Дело не только деликатное, но и скверное», — понял Ориджин. Иначе Фрейли назвала б его просто милордом, а не светлостью. «Я слушаю вас, миледи. Вашей светлости лучше увидеть своими глазами, и я прошу дать слово, что не станете разглашать увиденное». Эрвин не привык давать обещания в темную, но было ясно, что без самой крайней нужды леди Тальмир не обратилась бы к нему, и Эрвин пошел на уступку. Он поклялся молчать, и Фрейлина поспешила в покое владычицы, увлекая его за собой. Миновав комнату для игр, чайную библиотеку, оба кабинета и будуара, они проникли в святая святых. Спальню. С порога Эрвин ощутил мерзостно-кислый запах и секунду спустя увидел его источник. Стоя на четыреньках, ее величество Минерва блевало в таз. Капитан Шоттерхенд придерживал ее волосы. «Холодная тьма!» — вскричал Эрвин. «Вы уже поняли, какой яд? Послали за лекарем и противоядием? Какие симптомы, кроме тошноты?» Капитаны Фрейлина странно поглядели на него. «Дело не в яде», — произнесла леди Тальмир. «А в чем тьма, сожри?» Владычица прервала свое занятие, села на пол, отерла рот рукавом халата, уставилась на Эрвина мутными красными глазами. «Что здесь делает этот сударь?» «Ее язык заплетался». Эрвин так и сел. «Сколько она выпила?» «Нельзя сказать точно, милорд». «По всей видимости, начала вчера, сразу после палаты». «Во время палаты», — сообразил Эрвин. «И продолжала весь вечер?» «Боюсь, что...» «Эй!» — вмешалась Минерва. «Почему говорите так, будто не здесь?» «Что вы натворили, миледи?» «Мое величество, и это вас не, кас... не касается...» Эрвин схватился за голову. «Это касается не только меня, а всей идовой Фаунтерры! Через два часа откроется палата, вы туда явитесь такою?» Мими отвернулась от него, картинно, с комичным пафосом, которого полны жесты многих пьяниц, и заговорила с вассалами. Уберите отсюда Ориджина, слышите? Он насмешка над моими страданиями. У него все, у меня ничего, никого, только одиночество. Я совсем, совсем одна!» Она взяла кубок с Орджем. Эрвин попытался помешать ей, но не смог. Всякое омерзительное зрелище обладает особой силой. Сложно наблюдать его, но еще сложнее оторваться. Мими продолжала. «Я одна, слышите? Мать-отец Адриан. Все умерли, кого я любила. Как мне справляться? Ради кого? А этот...» Она ткнула пальцем через плечо куда-то в сторону Эрвина. «У него все...» Семья, сестра, альт, любовницы, хоть отбавляй, еще смеет поучать меня, что я натворила. Попробовал бы на моем... Ее вновь замутило, она зажала рот рукой и прервала монолог. Эрвин опомнился. Холодная тьма, нужно делать что-нибудь. Поэтому мы и позвали вас, милорд, развела руками леди Тальмир. Не в наших силах отменить палату. Не в моих тоже. «Проклятие! Проклятие!» Мими склонилась к тазу, качнулась от головокружения, шлепнулась на ковер. Капитан кинулся поднять ее, а владычица всхлипнула. «Нет, все кружится. Хочу тут сидеть. Буду держаться за пол». Эрвин выругался и дважды хлопнул в ладоши. В спальню влетел Кайр Джемис. В отличие от сюзарена он понял ситуацию с первого взгляда – кивнул с выражением «Ого!». «Нужен экстренный военный совет», — объявил Эрвин. «Кто знает средства, чтобы протрезветь?» Черный хлеб и чай с дубовыми листьями», — сказал Шаттерхенд. «Очень крепкий кофе», — сказала Фрейлина. «Хотя опасно для сердца». «Пить воду и блевать», — сказал Джиммис. «Снова пить и снова блевать». «Что-нибудь из этих средств может помочь за два часа?» «Нет». «Нет». «Если пила всю ночь, то нет». Черный хлеб, чай с дубом и кофе сюда. Распредитесь. Леди Тальмир выглянула в коридор и отдала приказ слуге. «Далее. Что в ее планах на сегодня?» Фрейлина перечислила дюжину пунктов. «Теперь только те, которые нельзя отменить. Посещение больной леди во тьме и заседание палаты. Сколько ехать до особняка болотников?» «Около часа». Какие вопросы назначены на первую половину дня в палате?» Ответом стала тишина. «Тьма. Эмбера сюда!» Фрейли качнула головой. «Прошу вас, милорд, баронет Эмбер сплетник. Он раззвонит всему двору. Я запрещу ему. Тогда он раззвонит только своим любовницам а те всему двору. Вестового к баронету пусть пришлет подробную повестку дня и сразу пусть переставит все важное как можно позже. Джемис, распорядитесь!» Кайр вышел. Эрвин повернулся к Шаттерхенду. «Капитан, пока она здесь, поите ее водой. сташнит поите снова. Через час внутри должно быть пусто. Вы поняли меня? Затем грузите в карету и везите к болотникам. В дороге чай и кофе попеременно. То одно, то второе. Карета самая невзрачная. Эскорт минимальный. Никаких парадных мундиров. В дороге не делать остановок. При крайней нужде только в безлюдных местах». «Милорд», — отметила леди Тальмир. «Привезите к королеве владычицу, сопровождает свита». «Сегодня обойдемся без свиты. Объясним так. Ее заботливое величество не хочет тревожить хворую толпой людей. К леди во тьме войдет только она и вы». «Да, милорд». «Когда прибудете к особняку, найдите сквер неподалеку и дышите воздухом, пока она не вернет хоть часть здравого рассудка. Тогда ведите на прием к болотнице». «Если говорить поменьше, слепая старуха ничего не заметит. Вы будете за ширмой, еще и в масках. Таковы требования лекарей. С помощью проматери Ян Мэй можно избежать позора. Тяните визит как можно дольше, пока Минерва не начнет говорить совершенно ясно. Тогда в палату». «Да, милорд». «Лорда в палаты беру на себя. Расскажу трагичную историю о том, как владычица рыдает у постели бабушки и не может выпустить руку умирающей». Когда Минерва наконец доберется в палату, ее красные глаза и подавленный вид будут весьма уместны. «Поняла, милорд». Раздался стук в дверь. Принесли чай и кофе. Джемис с порога принял передачу, не пуская слуг внутрь. Эрвин вздохнул. «Приступайте к выполнению. Честь короны в ваших руках». «Уйдите, наконец!» — простонала Мими, обернувшись к нему. «С превеликим удовольствием». Голос короны от 12 мая 1775 года Отсутствие ее величествами нервы жестоко омрачило первую половину нынешнего заседания. Лорды, сидящие на высоких стульях, были полны беспокойства и обменивались тревожными взглядами, ища того, кто объяснит им отсутствие владычицы. Тогда слово взял герцог Эрвин С. Д. Ориджин и сообщил, что ее величество покинуло палату по велению сердца. Ее Величество не может вести хладные политические беседы, когда ее старшая родственница, королева Маделин, борется с безжалостной хворью. Ее Величество Минерва наносит визит королеве Маделин и не покинет ее, пока лично не убедится, что лекари принимают все возможные меры для спасения драгоценной жизни королевы. В послеобеденные часы Ее Величество Минерва прибыла в палату и потрясла высоких лордов глубиною своей печали. Глаза владычицы были красны от слез сострадания – Однако ее величество нашла в себе силы взойти на трибуну и оповестить лордов о здоровье королевы Дарквотера. Ее величество Маделин сделала один крохотный, но обнадеживающий шаг к выздоровлению. Она обрела способность говорить свободно, не проваливаясь в беспамятство. В долгой беседе она поведала ее величеству Минерве историю своей юности и дала молодой владычице ряд ценных советов о правлении государством. Так трогательна была забота, проявленная королевой Маделин даже на смертном адре, что именно это и повергло ее величество нерву в душевную печаль.